Глава вторая. Платон щелкнул пальцами. Глушилка исчезла. Приветствую, господин Борятинский, сказал ректор. Я вежливо поклонился. Могу узнать, о чем вы тут беседовали в уединении? Я покачал головой. Увы, уединенные беседы не предполагают откровений. Хорошо. Тогда я задам вопрос напрямую: что случилось с господином Юсуповым? Я пожал плечами. «Я уже говорил Платону Степановичу. Я не господин Юсупов, и на этот вопрос ответить не могу». «То есть вы не знаете?» «Нет». «Вот как?» — Полиновский прищурился. «А если я попрошу вас принести магическую клятву?» «Клятвы в этом мире — дело серьезное, тем более магические. Ими не разбрасываются». «Что бывает с теми, кто разбрасывается?» Я наблюдал своими глазами. «Я могу поклясться лишь в том, что ситуация под контролем», повторил я то, что уже сказал Платону. «Вам не о чем беспокоиться, Василий Федорович. «Не о чем?» — взвился ректор. «Вы, возможно, просто не отдаете себе отчет, что происходит, господин Борятинский? Так извольте, я расскажу. С территории Академии, Бесследно исчез курсант. Его мать, чей иск в адрес господина Хитрова о причинении увечий ее сыну к слову никто не отменял, рыдает сейчас у меня в кабинете. Его дядюшка хлопочет вокруг невестки, а мысленно наверняка потирает руки. Уж теперь-то полагает он занимать пост ректора этого достославного заведения. Вашему покорному слуге осталось считанные часы, хотя и черт бы с этим! Калиновский сплеснул руками. «Произошло немыслимое. Пропал курсант. Беспрецедентный случай в истории Академии. Да если бы мне предложили сейчас покинуть свой пост в обмен на то, чтобы увидеть господина Юсупова живым и здоровым, я согласился бы немедля. А вы, господин Борятинский, утверждаете, что ситуация под контролем?» «Именно», – кивнул я. «И надеюсь, что скоро вы получите подтверждение моих слов». Я посмотрел на часы. Семейную реликвию, доставшуюся мне в наследство от Александра Борятинского. Калиновский машинально извлек из нагрудного кармана собственные часы. Откинул крышку, взглянул на циферблат, сказал зачем-то. «Сейчас восемь часов пятьдесят пять минут». «Благодарю», — кивнул я. «Мне это известно. Только что увидел». Наступила тишина. Калиновский и Платон смотрели на меня. Я молчал. Добавить к уже сказанному было нечего. Калиновский постепенно начал становиться Пунцовым. «Господин Барятинский! Снова гневно заговорил он. Но тут в двери аудитории опять постучали. Совсем не так, как перед тем стучал Калиновский. Вежливо и предупредительно. «Да!» – недовольно сказал ректор. Дверь открылась, заглянул секретарь Калиновского. Худощавый долговязый дядька в нарукавниках. Поклонившись, пробормотал покорнейше прошу простить за то, что прерываю беседу». «Ничего», кивнул Калиновский. «Это не самая приятная беседа, поверьте. Что у вас?» «С вашего позволения, Василий Федорович, прибыл курьер». «Что-то срочное?» Калиновский нахмурился. «Не могу знать, Василий Федорович. Он, извиняюсь, прибыл не к вам, а к кому. Что вы мне голову морочите? Говорите толком!» Я едва ли не впервые в жизни видел Калиновского таким взвинченным. Секретарь, кажется, тоже. «Курьер прибыл к их сиятельству госпожи Юсуповой», – пробормотал он. «Сказал, что ему доподлинно известно, ее сиятельство находится здесь, а дело, мол, безотлагательное, требует срочно пропустить его к госпоже Юсуповой». «Вот как!» – Калиновский нахмурился еще больше. «Но вы не пропустили, разумеется». «Как можно, Василий Федорович? Секретарь прижал руки к груди. «Без вашего дозволения в ваш кабинет ни в коем разе. Велел обождать в приемной, а сам немедленно сюда-с». «Правильно сделали. Благодарю. Возвращайтесь в приемную, Я скоро буду». Секретарь поклонился и исчез за дверью, а Калиновский повернулся ко мне. «Константин Александрович, верно ли понимаю, что явление курьера к госпоже Юсуповой – одна из составляющих того подтверждения ваших слов, которые вы упомянули?» Я неопределенно повел плечами. «Вероятно. Что ж, в таком случае подойдите ко мне. И вы тоже, Платон Степанович». Мы с Платоном подошли к Калиновскому. «Я крайне редко использую такой способ перемещения», – проворчал Калиновский. Но вы мне просто не оставляете выбора. Нести сейчас, очертя голову по коридорам на глазах у всей Академии означает создать еще один повод для слухов, а их и так уже более чем достаточно. Да уж, я представил пухлого коротконого Калиновского семенящим по коридору, представил его побагровевшее лицо, струящееся по вискам пот, оборачивающихся вслед курсантов. М да. Бегущий генерал, как известно, В мирное время вызывает смех, а в военное панику. На пользу не идет ни то, ни то. Жизненные мудрости ректору не занимать. Это точно. Возьмите меня за руки, господа. Калиновский подал одну руку Платону, другую мне, скомандовал. Внимание, портал. Я едва успел моргнуть. Мгновение темноты, и вот мы втроем уже стоим в приемной Калиновского. Знакомые стены, отделанные панелями из темного дерева, Стол секретаря с письменным прибором и стопками бумаг, богатый ковер на полу. Вдоль одной стены ряд стульев, обитых атласом, у другой стены низкий столик с двумя креслами. Секретаря в приемной не было. Неудивительно. Для того, чтобы попасть сюда, ему нужно было пройти по длиннющему коридору, спуститься с третьего этажа на первый и миновать еще один длиннющий коридор. Зато в кресле у низкого столика развалился курьер. Парень моих лет в темно-зеленой форме. Фуражку он небрежно бросил на столик, в зубах держал дымящуюся сигарету, в пальцах вертел серебряный портсигар. Увидев нас, материализовавшихся неизвестно откуда, прямо посреди приемной, парень открыл рот. Сигарета упала на ковер. Платон, взглянув на нее, поморщился и повел ладонью. Окурок взмыл вверх, подлетел к пепельнице на столе и сам собой затушился. Как ваше имя, любезный! Глядя на подсигар в руках у курьера, ледяным тоном осведомился Платон. — заикнулся парень, — «Брагин Макар, ваше благородие». «Это ваш портсигар?» Парень побледнел, тоже посмотрел на портсигар и осторожно крякнул. М «Мой». «Вот как!» — Платон наклонил голову на бок. «А чего же, скажите на милость, на нем написано...» Господину Гриневу в благодарность за верную службу. Что? взвился Калиновский. Невидимая рука схватила курьера за шиворот, вырвала из кресла и подвесила на невидимый крюк под самым потолком. Как ты смеешь, негодяй, трогать чужие вещи? <связь> взвыл перепуганный насмерть курьер. Что здесь происходит, господа? Дверь кабинета Калиновского открылась. В приемную выглянула заплаканная красавица, лет двадцати пяти. Если бы Надя не доносила до меня сплетни о том, сколько денег госпожа Юсупова тратит на косметическую магию, и я не знал доподлинно, что передо мной мать Жоржа, то принял бы эту даму за его сестру. Из-за плеча Юсуповой выглядывал Илларион. «Примите мои извинения, ваше сиятельство», — Калиновский поклонился Юсуповой. «Изволите ли видеть, прибыл курьер» говорит что к вам пока мой секретарь отлучился из приемной этот негодник стащил у него со стола портсигар». фиг как неприлично выплывая из кабинета возмутилась юсупова этого мерзавца следует высечь вы совершенно правы ваше сиятельство кореновский поклонился еще ниже однако если позволите прежде стоило бы узнать что привело его к вам он утверждает что дело весьма срочное Ах, ну конечно, спохватилась Юсупова, нахмурилась и подняла голову вверх. Что тебе нужно, милейший? <гиблик> провыл перепуганный курьер. Изволь отвечать внятно, когда с тобой разговаривает княгиня. Юсупова топнула ногой. Вот, прохрипел курьер. Неловко нащупал висящий на боку кожаный планшет, открыл его и вытащил конверт. Письмо до да вашей милости срочное. «Так подай его сюда!» Юсупова снова топнула ногой. Курьер, не придумав, видимо, ничего другого, разжал пальцы. Конверт описал в воздухе изящную дугу и воткнулся углом в высокую прическу Юсуповой. Княгиня взвизгнула. «Безобразие! Как ты смеешь?» «Позвольте, Зинаида Павловна, я помогу!» Вокруг Юсуповой засуетился Илларион. Он был ниже невестки почти на голову. Для того, чтобы ухватиться за конверт, Иллариону пришлось встать на цыпочки. Потянул он неловко, и в прическе от этого что-то нарушилось. Посыпались шпильки, на пол упали два роскошных черных локона. Юсупова побагровела, воскликнула. «Ах!» Присела на корточки, одной рукой подбирая с пола фальшивые локоны, другой оттолкнув Иллариона. «Господа, немедленно выйдите отсюда, мне необходимо привести себя в порядок. «А письмо прочитать вы и не хотите?» С трудом сдерживая смех, спросил я. «Письмо?» – переспросила Юсупова. «Какое письмо?» М «Да. Тот случай, когда все, блага, отмеренные мирозданием, ушли в красоту. Вот это ваше сиятельство!» Калиновский повел рукой. Конверт выпутался из волос Юсуповой и порхнул к нему. Калиновский с поклоном протянул письмо Юсуповой. Голубой конверт был разрисован синими розочками не заклеен и не запечатан». Юсупова открыла конверт, вытащила сложенный вдвое листок пищи и бумаги, развернула и, недолго думая, прочитала вслух. «Любезная моя матушка, приношу извинения за то, что заставил вас волноваться. Неотложные дела требуют немедленного моего присутствия вне стен Академии, в связи с чем я вынужден срочно оставить учебу на неопределенный срок. Прошу вас связаться с господином Калиновским «И сообщите ему об этом. Искренне ваш, Георгий Юсупов!» <решивания> Наступила тишина. э э это все?» Выдержав паузу, осторожно спросил Калиновский. Юсупова заглянула в листок, кивнула. «Все?» Задумалась, проговорила. «Связаться с господином Калиновским?» «Ах, да вот же вы!» Она всплеснула руками. «Господин Калиновский?» «Сообщаю вам, что мой сын отбыл по неотложным делам на неопределённое время». «Э-э-э», снова озадачился Калиновский. «А могу я поинтересоваться, по каким делам и куда именно отбыл Георгий Венедиктович?» Юсупова дернула красивым плечиком. «По неотложным, я же сказала». «А куда?» «Представления не имею», — рассердилась Юсупова. «Мой покойный супруг...» тоже никогда не сообщал мне деталей. Вот был, стало быть, так нужно. И почему, скажите на милость, я вообще должна об этом думать? Нынче вечером у Шереметьевых. Благотворительный бал. Вы ни в коем случае не должны об этом думать, ваше сиятельство. Калиновский поклонился. Могу ли я еще чем-нибудь вам помочь? Проводите меня к авто. Юсупова устремилась к двери. Раз Георгий нашелся, то я не могу более здесь задерживаться. «В этих ваших коридорах и заблудиться недолго. Лабиринт Минотавра правослова». «Разумеется, разумеется, провожу». Калиновский поспешил вперед и распахнул перед Юсуповой дверь. Он буквально светился от счастья. «С преогромным удовольствием!» Ошарошенный Илларион выскочил вслед за Калиновским и невесткой. «И что это значит, Константин Александрович?» Платон уставился на меня. Умоляюще прохрипел из-под потолка курьер, напоминая о себе. Он обеими руками держался за воротник, пытаясь оттянуть его от шеи. Платон брезгливо щелкнул пальцами. Курьер рухнул на пол. «Будешь воровать, руки вырву». Ровным, спокойным голосом пообещал Платон. «Не буду, ваше благородие». Трясись как осиновый лист, забормотал курьер. Принялся пятиться к двери. «Не вжись больше, чужого не трону! «Христом Богом клянусь!» пошел вон», — разрешил Платон. Парень чесанул так, что пятки засверкали. «Да ты просто гений педагогики!» Глядя вслед воришки, заметил я. Платон сдержанно поклонился. «Благодарю. Однако, ваше сиятельство, вы не ответили на мой вопрос. Что это значит? Письмо от Юсупова. Вы ведь знали, что его должны вот-вот принести». Я вздохнул. «Что это значит?» «Это значит, что Вова меня не подвел. Все инструкции исполнил в точности. Письмо мамаши Жоржа написала Надя. Однажды в разговоре с сестрой проскочила информация, что Надя умеет мастерски подделывать не только внешность. Проговорилось, что и почерк может скопировать любой. Тогда мне это было ни к чему, но на подкорку, видимо, записалось, и когда понадобилось, в памяти всплыло». Вернувшись ночью в академию, я отправил Джонатана в комнату Жоржа. Он утащил с его стола тетрадь, образец почерка. Тетрадь Джонатан отнёс Вове, который дожидался в машине за оградой. С утра пораньше Вова стоял возле особняка Борятинских и поджидал Надю. Так в восьми утра отправлялась на курсы. Вова её частенько отвозил. Передал Нади тетрадь Жоржа и попросил написать письмо. Письмо Вова положил в конверт, И сама лично отвез в службу курьерской доставки. Убедился, что курьер прибыл сначала во дворец Юсуповых, а потом, узнав, видимо, что княгини нет дома, рванул в академию. Что было дальше, мы с Платоном видели. То, что курьер окажется вором, Вова предвидеть не мог. Да и к делу это отношение не имеет. Свою задачу Вова выполнил. Я, кстати, сам не ожидал, что поддельное письмо так хорошо сработает. Был уверен, что Юсупова обрушит на курьера водопад вопросов, что кинется проверять и перепроверять информацию. А она, похоже, до смерти обрадовалась, что получила моральное право больше не переживать за сына. И, успокоенная, с чистой совестью рванулась прихорашиваться. Небось, благотворительный бал сам себя не танцует. «Я же сказал, Платон», — повторил я, — «ситуация под контролем». Платон покачал головой. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, ваше сиятельство. Если понадобится моя помощь...» В коридоре прозвенел звонок, извещающий о начале следующего урока. «Понадобится», — сказал я. Платон вопросительно замер. «Скажи профессору Штейну, чтобы не ставил мне штрафные баллы за опоздание», — попросил я. «Объясни, что я был занят, спасал мир» и бросился в коридор. Секретарь, которого едва не сбил с ног, поспешно отскочил в сторону. Леопольд Францевич Штейн, преподаватель истории, терпеть не мог опозданий. А искусством сотворения порталов я владел пока не так виртуозно, как Калиновский. Только не скажешь, что случилось с Юсуповым, капитан?» — спросил меня за обедом Анатоль. Сидел я по давно сложившейся традиции рядом со своими бойцами. Он «Вот был по неотложным делам», — сказал я. Вот как? Воины света дружно перестали стучать ножами и вилками, уставились на меня. Откуда ты знаешь? спросил Мишель. Оказался в приемной Калиновского, когда там была мать Юсупова. И случилось так, что именно в это время к ней приехал курьер, привез письмо от Джорджа. Тот сообщил, что отбыл по неотложным делам. «О-о-о-очень Очень интересно, протянул Анатоль. И куда же это он отбыл посреди учебного года? «В царство соленых огурцов и квашеной капусты», – буркнул про себя я. «Пусть остынет малость, ему полезно», – вслух сказал. «Об этом Жорж не написал». «Я бы на месте госпожи Юсуповой обратилась в полицию», – объявила Полли. «Мало ли что там написал Жорж. А вдруг его похитили, вдруг заставили написать это письмо». «Похитили, как Мишеля прошлым летом, да?» – фыркнул Анатоль. Поля покраснела. Воспоминание о том, как она обвиняла меня в похищении Мишеля, определенно было не лучшим в ее жизни. Ребята посмеивались до сих пор. «Лично я счастлив, госпожа Нарышкина, что на месте госпожи Юсуповой находитесь не вы», серьезно сказал Андрей. «Да уж», — согласился я. «Повезло мне», — Анатоль фыркнул. «Если вы полагаете, господин батюшкин...» Гневно начала была Поля но Мишель ее поспешно перебил. А не может быть исчезновение Жоржа связано с тем, что он делал ночью в библиотеке?